Глава вторая. В центре внимания. Музыка не стихала. Заводные мелодии сменяли одна другую, иногда перемежаясь более лирическими нежными балладами, которые воспевали истинную любовь и заставляли сердца биться чаще. Как раз во время одной из таких перемен к семейству Гизбах и подошел Натаниэль Райт, чтобы увести Амелину на обещанный танец. Он поклонился барону, поцеловал руку смущенной, не привыкший к подобной учтивости баронессе, и, тепло улыбнувшись, раскрасневшейся Розмари, повел Амелину в круг танцующих. Этот танец был не таким быстрым, как предыдущие, что одновременно и радовало, и пугало. Амелина не любила танцевать. Умела, конечно, но не любила. Да и в истинной вере подобный досуг не поощрялся. Быстрые танцы давались ей с трудом. Чтение книг не развивало ловкости и грации, а выглядеть глупо Амелине не нравилось. Более медленные же, по мнению юной адептки истинной веры, носили слишком фривольный характер и давали повод к сплетням. Положив ладонь Наталью талию Амелине, Натаниэль подмигнул, и они медленно поплыли по залу, приковывая к себе внимание всех присутствующих. Сейчас. Надев очки, Амелина прекрасно видела не только то, насколько хорош лорд Райд, но и с каким возмущением взирает на нее большинство дам. Еще бы! Какая-то провинциальная замухрышка завладела вниманием столь блистательного кавалера. Неужели таков вкус несравненного милорда на женщин? Или это некий вид благотворительности и радушия, проявленное к бедной простушке? Читая на лицах первых красавиц негодование и презрение, Амелина уже пожалела, что согласилась на танец. Конечно, гнев графа Бранкхорста мог бы принести семейству Гизбах много бед. Но и коварство красоток недооценивать не стоит. Кроме того, каждый раз, когда ее взгляд пересекался со взглядом на Даниэля, сердце готовилось выпрыгнуть из груди. Недобрый знак. Внимание молодого мужчины льстило. Дело даже не в учтивости или высоком статусе. Просто его улыбка покоряла искренностью. Это удивляло. Искренность — последнее, с чем Амелина думала столкнуться в королевском замке. «Леди Гизбах, вы чем-то обеспокоены?» — участливо спросил Натаниэль в тот момент, когда напряжение Амелины достигло своего пика. Опасения роем кружились в голове, ни на секунду не позволяя расслабиться. Возникало чувство, что они не танцуют на балу, а пробираются через болото, где на каждой кочке поджидает погодюки. «Что?» Амелина подняла голову и тревожно посмотрела на лорда Райта. «Мне показалось, будто вы чем-то напуганы», сказал он, наградив Амелину очередной улыбкой. «Я не кусаюсь, честное слово». «Вы-то нет, милорд. А вот насчет ваших поклонниц я не уверена». «Они так и сверлят меня недовольными взглядами и наверняка гадают, насколько честны ваши намерения по отношению к деревенской простушке. Я не уверена...» Выпалила Амелина, тут же прикусив язык. Нет, столица определенно дурно влияет на ее выдержку и ум. Сначала потеряла голову от улыбки и благородного поступка первого повеса королевства. Теперь начала намекать на честные намерения. Хорошо, если лорд Райт поймет шутку. Но вдруг не поймет. Получается, что она ничем не лучше Рози и тоже подставила семью под удар. Зачем? Ну зачем они сюда приехали? Но вместо того, чтобы обидеться или разозлиться, Натаниэль Райт расхотался на весь зал, привлекая к ним еще больше внимания. Поверьте, миледи, намерение самое, что ни на есть честное. Обещаю вернуть вас в семейству в целости и сохранности. Простите, милорд. Мне не следовало так шутить. Амелина опустила голову. «Почему же? Моя репутация в свете — отличный повод для шуток!» По лицу Натаниэля скользнула тень. Она появилась лишь на мгновение, но Амелина успела заметить более безысходность, вспыхнувшая в смеющихся глазах. «Вам не за что извиняться, правда?» Его взгляд заметался. Создавалось впечатление, что Амелина напомнила о чем-то очень личном и печальном. И сейчас лорд Райт всеми силами старался отвлечься от грустных мыслей. «И все же, мои слова вас расстроили, милорд?» Амелина смущенно потупила взор. «Я не хотела вас обидеть. Тем более вас. Тем более?» Натаниэль вопросительно изогнул бровь. В голосе звучали нотки разочарования. «Вы спасли Розмари и сейчас помогаете моей семье. Как же можно вас обижать?» — удивилась Амелина. Натаниэль со вздохом усмехнулся. «Вы очень искренняя девушка, Амелина. Мне действительно показалось, что танец — хорошая идея, чтобы избавить вашу семью от нападок. Но теперь...» — он вздохнул. «Теперь я в этом не уверен. Моя репутация такова, что может нанести еще больше урон. Вот ведь дожил». Натаниэль говорил с иронией, но Амелина поняла, что он правда растерян и переживает. «Вам не стоит расстраиваться, милорд». Амелина пожала плечами. «Через несколько дней я покину столицу. В стенах монастыря вряд ли кто будет обо мне сплетничать. А в столице и вовсе позабудут, едва выйду за порогом». Вымученно улыбнувшись, Натаниэль кивнул. Амелина так и не поняла, успокоили ли ее заверения лорда Райта. Или же это был знак вежливости. Но его настроение не улучшилось. Он с грустью смотрел на Амелину и все больше погружался в себя. Маска светского повеса сползла с лица Натаниэля, обнажая истинное лицо. Амелина заметила то, на что в первые минуты, отвлечённая обворожительной улыбкой кавалера, не обратила внимания. Тоненькие, едва различимые морщинки на лбу и переносице. Несколько седых волосков, выбившихся из прически. Усталость и тоска плескались во взгляде лорда, подобно золотым рыбкам что игрались в теплой воде поросшего кувшинками пруда у стен родного замка. Скривившись, Натаниэль зажмурился. «Вам плохо, милорд?» — с тревогой спросила Амелина. «Нет-нет», — заверил он. Просто немного разболелась голова. «Слишком долгий день. Организация бала — довольно хлопотное мероприятие, как оказалось. Я почти не спал». Амелине вдруг стало неловко. Ей даже в голову не приходило, что лорд Райт получает удовольствие от бала не больше, чем она сама. Безупречно выглядеть, улыбаться, расточать комплименты и следить за порядком — часть его работы. Достаточно сложной и утомительной. «Я могу помочь», — с готовностью предложила Амелина. Ее способности к целительству были не так велики, как у обученных магов, но заговаривать головную боль и останавливать кровотечение у нее получалось. «Вы умеете лечить?» — удивился Натаниэль. Среди адептов Орденов люди со способностями встречались нечасто. «Немного», — скромно ответила Амелина. «Только надо найти укромный уголок, чтобы музыка не сбивала». Натаниэль, казалось, готовый было согласиться, вдруг покачал головой. «Представляю, что будет, если нас застукают в подобном уголке», — невесело усмехнулся он. «Спасибо, Амелина». «Но, боюсь, я не тот человек, с которым благородным девицам следует уединяться». «Но вам ведь больно!» — растерянно произнесла Амелина. Пересуды ее не особо волновали. Поговорят и забудут. Куда важнее помочь страдающему от боли человеку. Так учат в истинной вере. «Это не самая сильная боль, которую мне доводилось испытать. Не беспокойтесь. Но чтобы вас не огорчать...» «Обещаю разыскать одного из придворных лекарей». С того момента, как Зак впервые увидел дочку барона Гизбаха, его интерес к балу заметно поугас. Теперь вместо общения с гостями он укратко следил за девушкой, по возможности стараясь прислушаться ко всему, что она говорит. Благо, слух дракона позволял. А еще оказалось, что слышать и вообще чувствовать именно леди Гизбах легче, чем кого-то другого. Связь возникшая, когда на долю секунды его взгляд коснулся девушки, напоминала цепь между кораблем и якорем. Это пугало и одновременно завораживало предчувствием чего-то нового и необычного. Эдвард решил, что попросит Натаниэля представить барона с домочадцами членом королевской семьи сразу после танца. Зак, конечно, предпочел бы не терять времени и как можно скорее познакомиться с девушкой, но возражать не стал. Вместо этого он... Подобно огромному рыжему коту, крадучись перемещался по залу, не позволяя леди Гизбах ни на мгновение пропасть из виду. Заметив у стены, напротив танцующих, подозрительно свободное пространство, Зак юркнул туда и оказался рядом с Джерардом Блендворком. «Так вот кто распугался гостей!» Добродушно усмехнулся Зак, коротко глянув на друга. Закатив глаза, Джерард ухмыльнулся. «Больно надо пугать кого-то!» Пожал он плечами. «Я, может, и не слишком образован, но просьбу Эдварда помню. Этот бал очень важен для нас». «На нас все королевство смотреть будет», — Джерард попытался передразнить интонации принца. «По мне, так пусть смотрит. За просмотр денег не берут, хотя я бы не отказался». «А ты кого высматриваешь?» «Девушку, с которой Натаниэль танцует. Как и все драконы». Зак обладал поразительной для своего возраста чистосердечностью, да и скрывать что-то от друзей не считал нужным. Джерард, сощурясь, уставился на танцующую пару. Затем непонимающе посмотрел на Зака. Решил податься в религиозный орден? С такой серой мышкой только о спасении души говорить. Вот на елю с ней действительно полезно пообщаться. Может, образумится. На секунду Зак Заком овладел такой гнев, какого никогда прежде он не ощущал. Внутренний дракон, обычно не реагирующий на разговоры человеческой ипостаси, грозно рыкнул. Зак почувствовал, как ногти на руках каменеют и начинают отрастать, обретая форму стальных драконьих когтей. Он был готов ударить Джерарда. И не просто ударить, растерзать, сжечь, уничтожить. Силой воли он подавил это неприятное, пугающее чувство и заставил ящера отступить. «Я же тебя не спрашиваю, что за красоток ты выводишь в сад?» парировал Зак, незаметно вытирая краем плаща вспотевшие ладони. «Да», — усмехнувшись, Джерард махнул рукой. «Дуреха какая-то не смогла налить себе попить». «Знаешь, все эти платья с дурацкими рукавами до полу. Стоит, глазами хлопает. «Ну, я же помню, что этот бал очень важен для нас». «Предложил помочь». Протягиваю ей стакан, Она давай руками махать. Ну и заморала все свое шикарное платье. Пришлось изображать из себя кавалера. Как там Нейт все время делает? Замотал дуреху в плащ, повел в сад платье чистить. Да? Зак едва сдерживал смех. И что, получил благодарность? Еще как. Джерард почесал затылок. Толкнула меня в грязь и убежала. Бешенная какая-то. Но и красивая тоже. Так что попытка вести себя, как подобает, прошла неудачно. И я решил вести себя, как всегда. Он выразительно обвел взглядом окружающую их пустоту. А что за прелестница оказалась столь неблагодарной? Зак закрутил головой в поисках героини истории. Он видел лишь то, как друг уводил в сторону сада, плотно закутанную в плащ фигуру. «Вон, видишь, брюнетка в красном платье с недовольным лицом». Джерард кивнул в противоположный конец зала. Со стариканом каким-то невнятным. Поняв, о ком именно идет речь, Зак побледнел. «Джет! Этот невнятный старикан — герцог Фрай! А девушка, о которой идет речь? Его внучка Елена!» «Ну, тогда понятно», — кивнул Джерард. «Спись проигравших. Хотя я-то думал, благородных всегда учат держать морду кирпичом». «Джет!» Ее отец, граф Рон, герцог Фрай еще худо-бедно пытается договориться, чтобы не вести войну на два фронта. Все же его герцогство на границе, так и там в соседи хулиганят. Воевать еще и с нами ему невыгодно. Но вот Рон, настоящий фанатик, полагая, дочь поддерживает отца. Джерард демонстративно с ног до головы окинул Елену оценивающим взглядом, что само по себе было вопиющим. Заметив это, Девушка в бесиле сжала кулаки и топнула ногой, привлекая к себе непрошенное внимание деда. Расплывшись в улыбке, Джерард подмигнул. Но к тому моменту, как герцог Фрай обратил взор на Джерарда, тот уже обернулся к заку и виртуозно изображал оживленную беседу. И все равно хороша, демоница, усмехнулся Джерард, искоса наблюдая за реакцией Елены. Девушке ведь не обязательно быть умной. «Серьезно?» — от подобной философии Зак смутился. «Житейского ума вполне достаточно», — ответил Джерард. «А вся эта ученость лишняя». Спорить Зак не стал. В конце концов, вкусы у всех разные. Он бы не возражал, если бы леди Гизбах оказалась умницей. То, что она красавица, очевидно. По крайней мере, для Зака. Мелодия закончилась, а вместе с нею и танец. Натаниэль, как полагалось, взяла Милину под руку и повел в сторону родных, но Путин внезапно преградил высокий статный мужчина в форме офицера Итеров. Длинные белоснежные волосы незнакомец собрал у висков и заколол на затылке в замысловатый узел. Задние же пряди свободно спадали на спину, прикрывая плечи. В целом мужчина имел невероятно серьезный, даже суровый вид. Его холодный взгляд без особого интереса скользнул по Амелине и уперся в Натаниэля. «Нейт», — начал мужчина, но, вновь взглянув на Амелину, поправился. «Лорд Райт, его высочество требует вас по безотлагательному делу». «Благодарю, лорд Кемпфер. Я только провожу даму к ее родителям». «Безотлагательному, Натаниэль», — настойчиво повторил Кемфер. «Я буду счастлив сам проводить леди». Он вопросительно посмотрел на друга, намекая, что тут явно позабыл о правилах приличия и не представил спутницу. «Прошу прощения», — спохватился Натаниэль. «Лорд Кемфер, рад представить вам леди Амелину Гизбах. Она прибыла с семьей из Вольфланда». «Амелина, знакомьтесь, лорд Кевин Кемфер, доблестный капитан Этеров и первый советник его высочества принца Эдварда». «Лорд Кемфер. Немного помедлив, взял руку смущенной Амелины и поднес к губам. Амелина думала совсем о другом. Откуда Натаниэлю известно, в какой из десяти земель расположено их баронство? Она ведь об этом не говорила. Неужели Рози и тут постаралась? Лиди Гизбах счастлив познакомиться, — отрапортовал лорд Кемфер. В его холодных серых глазах не было ни малейшего интереса, лишь подобающая случаю вежливость. «Я... я тоже, милорд», — Амелина поспешила поклониться. «Всемилостиво разберет эти первые лица Вансланда». Лорд Райт чуть ли не с первых минут перешел на фривольное обращение по имени. Поначалу Амелина заподозрила неладное, но вскоре поняла, ему действительно так удобнее. «Да и устал человек, болью мучается. Зачем создавать дополнительные трудности?» А может, просто знает, что адепты истинной веры предпочитают имена титула. В общем, Амелина противиться не стала. А вот лорд Кемфер — другой. Тут надо строго по этикету, чтобы не обидеть. «Кевин, у меня превосходная мысль», — вдруг оживился Натаниэль. «Почему бы тебе не пригласить Миледи на следующий танец? Партнерша она замечательная, пустых разговоров не любит, сплетен себе не позволяет». «Да и мне в таком случае не будет неловко, что я передал тебе свою даму». «К тому же Эдвард наверняка заметил, что ты не танцуешь». Провокатор лукаво улыбнулся. «Амелина, вы не против спасти моего товарища от гнева его высочества?» Лорд Кемфер нахмурился. Судя по скептическому выражению лица, танцевать он не планировал. Но широкая улыбка на лице Натаниэля говорила, что он попал в точку. Видимо, принц действительно мог разгневаться из-за такой ерунды, и как-то покарать. Сурового капитана стало жаль. Амелина представила, что он, так же, как и Натаниэль, просто выполняет свою работу. А ему вместо благодарности пытается всучить на танец девицу из-за холостного баронства. «Лорд Райт, не стоит заставлять лорда Кемфера делать то, чего он не хочет», — быстро заговорила Амелина, надеясь дать господам достойный выход из щекотливой ситуации. «Я и сама небольшой любитель танцев, и мои родители, они совсем рядом. Я без проблем...» «Почту за честь», — оборвал ее лорд Кемфер, поклонившись. Амелина и глазом моргнуть не успела, как ладонь оказалась в цепких пальцах первого советника. Из такого хвата при всем желании вырваться невозможно. «Но я... я не очень хорошо танцую быстрые танцы», — прошептала Амелина, услышав ритмичное вступление. Это определенно провал. Если медленный танец с опытным партнером она как-то осилила, то быстрый, да еще и в паре с таким же любителем танцев, как она... Не хочу, чтобы из-за меня вы подверглись насмешкам. Насмешкам? Я? Лорд Кемфер вопросительно изогнул бровь. Миледи, если вы увидите, что над нами кто-то посмел смеяться, укажите мне этих господ. Уже ночью они в волю посмеются в казематах. В ответ на его холодную усмешку Амелина заставила себя улыбнуться. В конце концов, кто она такая, чтобы спорить с первым советником? Но общая тенденция пугала. Если так пойдет дальше, следующим к ней подойдет его высочество с предложением руки и сердца. Не меньше. Довольно изящным решением проблемы Натаниэль Райт поспешил к принцу. Кевин появился вовремя. Теперь вряд ли кто вообще вспомнит, что Амелина танцевала с первым повесой королевства. А вот то, что она сподвигла выйти в круг сурового лорда Кемфера, надолго останется в памяти собравшихся и отпугнет от семейства Гизбах всех недоброжелателей. С Кивином потом, конечно, придется объясняться, но это можно пережить. «Что за срочность, Эдвард?» — с беспокойством спросил Натаниэль, присаживаясь на стул рядом с троном. «Мне пришлось оставить даму, а это не слишком вежливо». Натаниэль ожидал, что принц закатит глаза и одарит друга кривой усмешкой, А суетящийся рядом зак прочитает очередную лекцию о морали, благородстве и разборчивости в отношениях с прекрасным полом. Но ничего такого не последовало. Вместо этого приятели переглянулись. А Эдвард, осторожно подбирая слова, сказал. «Речь, собственно, и пойдет об этой даме». «Надеюсь, твой интерес к Эмилине никак не связан с ее отцом». Насторожился Натаниэль, внимательно вглядываясь в лицо принца. Это я все понимаю, но...» Об особом положении барона Гизбаха Натаниэлю было известно. Как один из лейтенантов Этеров, он имел список с фамилиями и регалиями всех господ, за которыми присматривали особенно тщательно. Но вот о конкретных причинах не знал, полагая, что тот просто не сразу определился со стороной конфликта. Или до обращения в адепта истинной веры состоял в каком-то более радикальном ордене. В любом случае, переносить ошибки отца на его юных дочерей Натаниэль считал неверным. Амелина! Вздохнул вдруг зак, расплываясь в глупейшей улыбке. Какое чудесное имя! Мой интерес связан вот с этим. Эдвард хмуро кивнул в сторону брата, который не сводил глаз с танцующих Кевина и леди Гизбах. «Я хочу знать, к чему готовиться». «Не понимаю. Толком объясните». «Толком не могу». Принц обвел взглядом зал, давая понять, что не очень-то уверен в безопасности подобных разговоров в столь людном месте. «Могу намекнуть. Наш дракон отыскал сокровище и не намерен выпускать его из когтистых лап. С девчонкой надо что-то решать, и срочно». Мне нужно знать твое мнение, чтобы определиться с планом действий. И даже теперь ты не договариваешь, — констатировал Натаниэль, пристально посмотрев на Эдварда. Давай на чистоту. Эдвард вздохнул. Верный знак, что ничего хорошего ждать не стоит. Но все же продолжил. «Нейт, мы с Заком впервые встретились с бароном Гизбахом 18 лет назад. Он был там. Понимаешь?» До Натаниэля стал доходить смысл сказанного. Он едва сдержался, чтобы не высказать все, что думает по поводу сложившейся ситуации. Причем в выражениях для высшего общества никак неприемлемых. Спустя столько лет судьба сталкивает Зака с дочерью человека, виновного в гибели родителей. Подобные шутки богов вряд ли можно назвать смешными. Барон Гизбах попал в поле зрения тайного надзора, как ты понимаешь, не из-за принадлежности к истинной вере. Эдвард нахмурился. «Продолжай». То, что истинная вера ни при чем, Натаниэль догадался сразу. Большая часть адептов считалась благонадежными гражданами и не подвергалась никаким гонениям и порицанию. А казна с момента окончания открытых боевых действий начала регулярно выделять на нужды ордена щедрые пожертвования, знак благодарности за то, что в его монастырях вылечили множество этеров и простых солдат, сражавшихся за принца. «Да что говорить!» Натаниэль лично обязан жизнью госпоже Биати. Если бы не она, его жизнь оборвалась бы в самом начале междуусобицы. «В молодости барон доверился не тем людям», — продолжил принц. «Он был членом радикальной группы, возглавляемой самим магистром, и, кажется, искренне верил в то, что спасает страну. Как ты знаешь, всех заговорщиков удалось задержать по горячим следам». И от неминуемой казни крестьяна Гизбаха еще нескольких человек спасло то, что они не пытались бежать. Напротив, старались спасти леди Аделину. Гизбаха отпустили домой при условии, что до высочайшего позволения он из своего поместья носа высунуть не посмеет. Так и случилось. Ни до, ни во время войны барон не покидал своих земель, отдавая большую часть дохода на нужды ордена. «Ну, а орден...» Эдвард усмехнулся. «Сам знаешь, как госпожа Биата распоряжалась ресурсами истинной веры». «Амелина — разумная девушка», — сдержанно произнес Натаниэль. «Мы общались совсем немного, но она произвела, скорее, приятное впечатление». Натаниэль говорил медленно, пытаясь осмыслить сказанное Эдвардом и сложить в голове целую картину. За время танца и из беседы с болтушкой Розмари узнать удалось немного. Амелина была скромна, но не страдала робостью, добра, но без навязчивости. Откровенно. Но откровенность эта не перерастала в наглость. А самое главное, Амелина мечтала о карьере и много трудилась, чтобы ее мечта могла осуществиться. «Есть шанс договориться», — заинтересовался принц. «Она не собирается замуж, это, Считает, что...» Райт задумался как бы перевести щебетание розмари на общедоступный язык. Девушка мечтает о карьере и уже осенью планирует дать обед безбрачия. «Та осенью еще куча времени», — беззаботно махнул рукой Зак. «Она точно передумает». «Эд», — голос Натаниэля наполнился тревогой. «Она не из тех, кто просто так меняет свои планы. Амелина — серьезная девушка. Ей неуютно в толпе. Она сторонится людей». Я буквально чувствовал ее неприятие общества во время танца. «Ты так рассказываешь!» — хмыкнул принц, разглядывая предмет обсуждения. «Мне самому захотелось на ней жениться. Мы бы определенно поладили». «Эй!» — вскрикнул Зак, бросая на Эдварда возмущенно обиженный взгляд. «Это моя девушка! Найди себе другую, самую лучшую, и женись на ней, сколько хочешь!» «Твоя, твоя!» — Эдвард задумчиво вздохнул. Да, выступать в роли тирана как-то не хочется. Но выхода, похоже, нет. Во что бы то ни стало, Амелина Гизбах обязана остаться во дворце. «Нейт, прошу, представь меня семейству Гизбах. Я тоже хочу потанцевать с Амелиной». Зак уже не слушал брата, обращаясь к Натаниэлю. «Зак, ты что, правда хочешь знакомства с бароном?» полушепотом произнес Натаниэль. «А ты предлагаешь жениться на его дочери, не будучи представленным?» — ехидно уточнил младший принц, ощурившись. «Я не об этом, ведь он… Я бы никогда не смог простить!» Натаниэль сжал кулаки, от его беззаботной улыбки не осталось и следа. «Да, он бы точно не смог простить». Да он и не простил. На протяжении нескольких месяцев Натаниэль, не зная отдыха, разыскивал убийцу своего отца. И меч в его руке не дрогнул. Возможно, будь Гидеон Райт убит в честном поединке, одержимость Натаниэля не была бы столь велика. Но правда такова, что в открытом бою Гидеон был непобедим. Свой дар предугадывать выпады противника, практически ощущая их кожей, Натаниэль унаследовал имена от отца. Лорда Райта, по свидетельству очевидцев, Подло сразили стрелой в спину. После чего он еще какое-то время отбивался с помощью магии, пока силы совсем не оставили. А тут толпа негодяев против беззащитной женщины. «Как такое можно простить? Ну как?» «Эй, Нейт!» Зак моментально оказался рядом с другом, положил ладонь ему на плечи и легонько встряхнул. «Но прошу!» «Не запутавшегося молодого парня с ублюдками, напавшими на имение гевитеров, «Он не хотел никого убивать и остался помочь, зная, что ему смерть грозит!» «Ну да, никого, кроме одного-двух сопливых мальчишек!» Буркнул Натаниэль, пытаясь сдержать очередную волну гнева. Знакомство с бароном далось довольно легко. Но сейчас, когда Натаниэль узнал подлинные причины внесения Гизбаха в ряды неблагонадёжных, Очарование его юных дочерей едва ли могло переселить неприязнь и отвращение. Эдварду тогда было лет 10 одиннадцать столько же, сколько его нареченный Элит Гивиттер. «Им внушили, что я монстр, Нейт», — спокойно сказал принц. «Зак прав, тут другое. И ты сам говоришь, что девушка милая. Значит, не так уж плохо родитель, вырастивший ее. Натаниэль потряс головой. Неприятные воспоминания и ассоциации только усилили боль в висках. Перед глазами вновь проплыли картинки десятилетней давности. Разрушенные стены неприступной казалось крепости, едва переносимый запах гари, копоть, семейный склеп Гевитеров. Чувство вины и полное бессилие, оставлявшие на туннеле лишь в редкие минуты, стрепенулись. Снова новой силой начав терзать сознание. Нейт. Тихо позвал Эдвард. Все в прошлом. Да, в прошлом. Ладно, вам виднее. Наконец сдался Натаниэль. Пойдем, дракон, да будем тебе сокровища. Амелина едва успела отдышаться, когда увидела пробирающегося через толпу лорда Райта. На этот раз он был не один. Его сопровождал молодой человек, последнюю четверть часа не отходивший от принца. Еще один лорд. Кажется, заботами лорда Натаниэля начинала переходить все границы. Такое внимание, конечно, лестно, но танцев со всеми членами совета ее ноги просто не переживут. Амелина угрюмо посмотрела на сестру. Утром Рози уговорила ее обуть новые туфли, купленные в столице специально для бала. Их собственная обувь показалась баронессе неприлично простой. Живя в сельской местности, они всегда предпочитали красоте удобства, Но королевский бал особый случай. Туфли действительно были диво, как хороши. Да вот беда, разносить их Амелина не успела. А на таком высоком каблуке она и вовсе чувствовала себя канатоходцем в бродячем цирке. Аргумент, что танцевать Амелина все равно не станет, а вот рассматривать дворец в такой толпе удобнее все же с более высоким ростом, поначалу казался вполне разумным, но в итоге вышел боком. После двух танцев подряд ноги, не привыкшие к нагрузке, горели огнем. Еще одного приглашения в круг Амелина не переживет. Барон Гизбах донесся до слуха знакомый голос: Прошу извинить меня, что не проводил леди Амелину после танца. Безотлагательные дела с его высочеством. Ничего страшного, лорд Райт. Вы оставили мою дочь в самых надежных руках королевства. На отца было страшно смотреть. Он заметно побледнел и едва не заикался, отвечая Натаниэлю. Она его спутника взирал так, словно привидение увидел. «Позвольте представить вам и вашему семейству моего друга». Натаниэль указал на сопровождающего его молодого человека. «Лорд Закария Флам, барон, к вашим услугам!» Мужчина кивнул и с улыбкой посмотрел на Амелину. Барон поклонился в ответ. Баронаса Гизбах, леди Амелина Гизбах, леди Розмари» представил Натаниэль членов семейства. Амелина внимательно посмотрела на лорда. Длинные рыжие, немного вьющиеся волосы, смеющиеся глаза цвета весенней зелени, в окружении густых и слишком темных для рыжеволосых людей ресниц. Тонкие, чуть заостренные черты лица, слегка пухлые, четко очерченные губы. Девушка из лорда Флама вышла бы куда симпатичнее ее самой, разве что слишком высокая и худая. Интерес во взгляде нового знакомого пугал. Он лишь коротко кивнул барону, подарил дежурную улыбку баронессе и удостоил короткого взгляда розмарей. На Амелину же лорд Флам смотрел, как на невиданное доселе чудо или диковинную зверушку. От этого взгляда хотелось прятаться подальше. «Леди Амелина, окажите мне честь! Позвольте пригласить вас на следующий танец!» — произнес лорд Флам, прервав игру в гляделке которая затянулась, нарушая все приличия. Мысленно пообещав себе следующую ночь провести в покаянной молитве, не могли эти бесконечные приглашения на танцы быть простым совпадением, она явно где-то нагрешила. Амелина кивнула, стараясь придать своему лицу максимально дружелюбное выражение. «На что только не пойдешь ради блага семьи!» «Амелина!» — севшим голосом окликнул отец, когда она уже покорно подала руку лорду. Лорд Флам напрягся, а Мелина с удивлением почувствовала, как волна силы прокатывается по его телу, пронизывая и её. Руку тут же захотелось отдернуть, но крепкий хват не позволил. «Барон!» — максимально спокойно произнес лорд Флам. «У вас есть причины мне не доверять?» «Нет-нет», — «Нет, нет, поспешил отступить отец. «Смею надеяться, что могу доверять вам как себе, лорд Флам. Дочь, будь благоразумна» к чему последнее замечание Амелина так и не поняла. Кажется, она не давала поводов упрекать себя в легкомыслии. «Лина сегодня на расхват!» — восхитилась Розмари, откровенно любуясь лордом Фламмом. «И все кавалеры такие блистательные!» Смущенно посмотрев на Натаниэля, она опустила глаза. Тот, правильно поняв намек на халки, улыбнулся. Леди Розмари... «Окажите честь!» — он протянул руку, за которую Розмари счастливо схватилась и, улыбнувшись родителям, последовала в круг. «Кристиан!» — полный тревоги голос матери был последним, что удалось услышать Амелине. «Внимание к нашей семье высокопоставленных персон начинает пугать!» Отец ничего не ответил, лишь коротко кивнул, согласившись со словами супруги. Амелина не поняла, как оказалась в саду. Еще пару мгновений назад она в сопровождении лорда Флама шла в круг танцующих, а теперь звуки музыки стихли, сменившись трекотом цикад и шорохом травы, колышемой легким вечерним бризом. Наконец-то можно было вдохнуть полной грудью. Воздух, наполненный живительной влагой, даровал ощущение покоя и умиротворения. — Прошу простить мне мою смелость, — заговорил спутник, усаживая Амелину на скамейку возле пышных магнолий. «Мне показалось, что вам не очень хорошо из-за духоты». Голос лорда Флама, словно обладал гипнотическим эффектом. Он обволакивал сознание изнутри, заставляя воспринимать слова как должное. Казалось, ночне он сейчас убеждает, что лошади летают, а собаки едят сено. Амелина и тогда продолжала бы монотонно кивать в такт подобной ереси. «Амелина!» Лорд Флам присел рядом и провел ладонью по бледной щеке девушки. «О, да вы похожи и правда на грани обморока! Минутку!» Сосредоточенным выражением лица он соединил ладони так, словно сжимал какую-то невидимую пружину, и через секунду у него в руках возник кубок, наполненный прозрачной жидкостью. «Вот, пейте, это поможет вам немного прийти в себя». «Что это?» — поинтересовалась Амелина, принимая сосуд из его рук. «Вайн Шорли, не бойтесь, от него невозможно опьянеть. По крайней мере, от такого количества. Смею надеяться, вы мне доверяете?» Флам улыбнулся. Оскорбить недоверие младшего принца было еще более чревато последствиями, чем пнуть графа. Амелина нехотя сделала пару глотков. «Так лучше?» — улыбнулся Флам, беззаботно откидываясь на спинку скамейки. «Да», — кивнула Амелина. «Мне, право, неловко, что доставляю вам хлопоты, я...» Похоже, подозрения в гипнозе были беспочвены. Ей просто стало дурно от духоты, толпы и танцев. Между тем на лице лорда Флама отразилось неподдельное удивление. «Что вы! Никаких хлопот!» — проговорил он, с трудом подбирая слова. «Мой сад — твой сад». Узнав в речах принца древнюю эльфийскую мудрость, Амелина зажмурилась. Ее тяга к изучению языков была поистине фанатичной. До такой степени, что, волнуясь, Амелина с легкостью могла посреди разговора перейти на эльфийский или древнейший, и абсолютно этого не заметить. Простите, это дурацкая привычка! Когда волнуюсь? Леди Амелина, все хорошо. Лорд Флам перехватил ее руки, которыми Амелина отчаянно жестикулировала, и легонько их сжал. Могу я еще чем-то вам услужить? При других обстоятельствах, ну, будь она красотка с огромным состоянием и ветвистой родословной, Амелина решила бы, что принц не заигрывает. Но это не могло быть правдой. Она внимательно посмотрела на молодого человека. Улыбчивый, бесспорно красивый. И, кажется, добрый. Наверное, именно доброта им и движет. «Разве что перенесетесь сегодняшнее утро и убедите меня не надевать эти туфли». Амелина нервно улыбнулась стараясь перевести разговор в менее опасное русло. Слишком уж внимательно рассматривал ее собеседник. Внимание лорда Фламма переключилось на ноги девушки. Он самым бесцеремонным образом опустился на колени и одну за другой стянул с Эмилины ненавистные туфли. «Что? Что вы делаете?» К такой фамильярности она оказалась не готова. «Бедняжка!» — искренне посочувствовал принц. Игнорируя смущение, он с нежностью погладил ступни Амелины, позабыв, казалось, все приличия. «Вы так скоро кровавые мозоли заработаете! Да и каблук! Неудобно же!» Амелина кивнула, нерешительно заглянув принцу в глаза. «Поверьте, приди я в своей привычной обуви, это было бы еще более неудобно, особенно для отца». Амелина улыбнулась, а принц, словно опомнившись, выпустил из рук ее ступни и отвернулся, сосредоточившись на обуви. Через несколько мгновений Амелина с изумлением заметила, что каблук стал ниже на треть, а туфли увеличились в размере ровно настолько, чтобы доставлять отёкшим ножкам как можно меньше беспокойства. — У вас невероятные глаза, Амелина! — смущенно произнес принц, все так же глядя в пол. — В них можно утонуть. Только раз последний лопух обратил бы внимание на обувь.